Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе. Кошмарного вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь приподнялся на задние лапы и улыбнувшись сел в кресло. Второй милицейский вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив сразу, отдавил Зине обе ноги. Человек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое: Как же? Позвольте. Он же служил в очистке. Я его туда не назначал, ответил Филипп Филиппч ему. Господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Я ничего не понимаю, растерянно сказал Чёрный и обратился к первому милицейскому. Это он? Он, беззвучно ответил милицейский. Формен на он.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 Милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчётливее всего были слышны три фразы: Филиппа Филиппча: "Валерианки, это обмарок. Доктора Барментали Швондра я собственна ручно сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире профессора Преображенского и Швондра. Прошу занести эти слова в протокол".